«Дип британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года, одна из самых заметных и влиятельных в тяжелой музыке 1970-х годов. Хосе Фелисиану родился в 1945 году, слепой от рождения американский гитарист, певец и композитор поэльтариканского происхождения. Потом они спали, но она неожиданно вырвалась от него, вскочила, схватила одежду и выбежала из комнаты.